Глава 14. Ну, что ты так мучаешься, приятель? Я бы на твоем месте перестал переживать, заявил Алекс. Ты все равно ничего не в силах изменить. Приказ императора. Мне от этого не легче, проговорил Стэн. А я совершенно согласна с Алексом, заявила Синд, в хорское воспитание, которое сказывалось в очередной раз. Я понимаю, тебе не нравится, что ты вынужден вот так взять и объявить этим несчастным о решении императора. Но вы правитель на пути сюда, и им придется смириться с этим фактом. Но лично я не вижу, как ты смог бы подсластить пилюлю. Это факт их жизни, у них нет выбора». «Я не пытаюсь ничего подсластить», – перебил ее Стэн. «Думай быстрее, дружище», – поторопил Алекс. «Четверка наших приятелей будет здесь минуты на минуту». Вот как я представляю себе ситуацию, сказал Стэн. Когда доктор Искра прибудет, а я так до сих пор и не знаю, когда же он все-таки объявится в этих краях, черт его подери. Так вот, когда он прибудет, тут может разразиться такое, что и представить нельзя. А что если местные жители возьмут и посоветуют императору засунуть своего нового бесстрашного и замечательного правителя, ну, сами знаете куда. Император раздавит их, спокойно проговорила Синд. Может быть, согласился Стен, но в истории случались и более странные вещи, включая массовые самоубийства. Он подумал о миллионах жертв и о том, что творили с собой и своими соплеменниками таанцы. Я очень хочу сделать все правильно, иначе мы получим самую настоящую и очень кровавую гражданскую войну. Я хочу исполнить волю императора. Они должны задуматься о том, что их ждет, если они не станут поддерживать доктора Искру. Синд не поняла. Если они настолько безумные, а судя по тому, что я видела в этом богами забытом созвездии, они все здесь не в своем уме. Разве лишние волнения и беспокойство не ухудшат и без того сложную ситуацию? Алекс задумался. Не сразу, крошка, он повернулся к стену. Нужно внести в их переживания немножко личностного фактора. Одного только страха недостаточно. Но прибавь к страху чувство вины, и ты получишь самого натурального, запуганного до полусмерти труса. Стэн посмотрел на Алекса и просветлел. «Здравствуйте, доктор Рикор», – рассмеялся он. «Ну, я не такой умерец по части умных речей», – фыркнул Алекс. Но Стэн его не слушал. Он торопливо набрасывал план на листке бумаги. Как раз в этот момент прозвучал сигнал коммуникатора. «Пора». «Прежде чем мы начнем, господин посол», – проговорил генерал Доу, – «мы хотели бы выразить нашу...» Седовласый джахианец нервно оглядел пустое, совершенно официальное помещение, которое Стэн сознательно выбрал для проведения этого совещания. «Нашу благодарность за ваше... гостеприимство!» Стэн выразительно посмотрел на стену, где висели часы. «Единственное украшение холодной, словно безжизненной комнаты». «Вы очень любезны», – ответил он скучающим тоном. Постучал костяшками пальцев по столу. «Мы знаем, что вы очень занятой человек, сэр Стэн», проговорил Мениндер, дружелюбно глядя на Стэна сквозь толстые стекла своих уникальных очков. «Поэтому, как только мы узнали, что вы хотите нас видеть, мы собрались, чтобы составить документ». «Да», — только и промолвил Стэн. «Мы очень гордимся своей деятельностью», — вмешался генерал. «Лично я рассматриваю эту встречу как историческое событие». Он подтолкнул к Стэну несколько листков бумаги. «Вот проект состава нового правительства. Мы подписали его, все четверо. Я думаю, наши усилия установить порядок на Алтае произведут на вас должное впечатление». «Осталось только утвердить документы на наших родных мирах», — сказала Диатрия, вождь Багази. «Поддержку создали, я гарантирую», — пролаяла Ютанг. Стэн нахмурился и с подозрением ткнул в документы пальцем. «Что-то не так?» — спросил менендер. Старый торг встревожился. Когда их привели в эту неприветливую белую комнату, в его сознании звякнул сигнал опасности. Очень недружелюбная обстановка. Напоминает комнату для проведения допросов. Да и стены толстые, никакие крики не пропустят наружу. Из мебели здесь был только длинный пустой стол, за которым они и сидели. И пять очень жестких и неудобных стульев. «А вы уверены в том, что хотите мне это отдать?» — поинтересовался Стэн, снова ткнув пальцем в документы. — Естественно, уверены, — заявил генерал Доу. — это программа, я уже сказал вам, программа нашего будущего. Стэн молча посмотрел на него. Генералу стало немного не по себе под холодным взглядом. Он повернулся к Менендеру. Э, вы ведь именно это говорили, не так ли? — Успокойтесь, генерал, — предупредил его Менендер. А почему я должен успокоиться? — Мы пришли сюда, чтобы сообщить послу о наших решениях, не так ли? Мы договорились твердо придерживаться своего плана. Мы же хотели вести себя именно так, верно? Вы говорите, говорите, говорите!» Улыбнулась Диатри, быстро сообразив, откуда дует ветер, с весьма неприятным запахом. Однако Доу по-прежнему не желал ничего понимать и продолжал возмущаться. «Я не собираюсь брать на себя всю вину. Я ни при чем, господин посол. Пожалуйста!» «Вы хотите забрать это?» – спросил Стэн несколько мягче и подтолкнул документ к генералу. «Будем считать, что я ничего не видел». «Конечно, никаких проблем. Все равно это куча дерьма и не более того», – лепетал Доу, прижимая к груди листки. «Чем можем быть вам полезны, господин посол?» – спросил Мениндер. «У меня два вопроса. Первый – чистейшей воды любопытства. Вечного Императора заинтересовало вот что». «Мы вас слушаем», – вставил Мениндер. Обед в честь Хакана в тот трагический вечер. В комнате воцарилась тишина. «Попались», – подумал Стэн, и не стал нарушать напряженной тишины. «Вы все присутствовали на том обеде, не так ли?» – наконец спросил он. «Ну, я прибыл после всех остальных», – сказал генерал Доу. «Значит, вы там были?» – слова Стэна прозвучали как утверждение, а не как вопрос. «Конечно, был. В этом нет ничего подозрительного, я надеюсь». «А кто говорит о подозрениях?» – спросил Стэн. Потом вопросительно посмотрел на Доу. «А почему вы ведете себя так, словно в чем-то виноваты?» «Вот именно!» – пробормотал Доу. «Я хотел сказать, что вы не... я...» «Да, сэр, мы все присутствовали на том обеде», – вмешался Мениндер. «Странно!» – заявил Стэн. «Это была дружеская встреча», – заверила Диатри. «Разве там, откуда вы прибыли, дружеские встречи выглядят странно?» Стэн проигнорировал ее выпад. «И вы не заметили ничего такого, что говорило бы о том, что Хакан нездоров? Может быть, он был бледен, чувствовал слабость или, наоборот, слишком раздражен?» «А с какой стати он должен был сердиться?» – пролаяла Ютанг. «Обычный вечер, встреча». «Я думаю, он очень счастлив был перед тем, как умер», – сказала Диатри. «Не сердит, шутил. Мы смеялись. Ха-ха-ха. Потом умер». «Мы все горевали очень, когда случилось. Плакали. Долго». Стен решил зайти с другой стороны. «Я просмотрел его календарь дел на тот день», — сказал он. «Обед там не значился». «Вопрос о нем решился...» э, «В последнюю минуту», — быстро проговорил менендер «В таком случае одна маленькая загадка прояснилась». Стен вздохнул. «Вас это беспокоило?» — спросил менендер «Календарь дел?» «Не меня», — поправил его Стэн. «Вечного императора». Вы не забыли, что я задал этот вопрос от его имени? Да, конечно, быстро согласился менендер, Потом снял очки и принялся протирать их платком, который достал из кармана. Императора интересует еще что-нибудь? Нет, думаю, нет. Ах да, вот еще что. Где проходил этот обед? В доме моего друга, ответил менендер Хакон пожелал, чтобы обед был организован в тесном кругу. Я устроил все в соответствии с его желаниями. «В районе, где живут Торки?» – спросил Стен. «А почему бы и нет?» Стен пристально посмотрел на Мениндера и не отводил взгляда, пока менендеру не стало явно не по себе. Потом он принялся переводить взгляд с одного существа на другое, внимательно всматриваясь в лица своих посетителей. Напряжение стало почти невыносимым. Плотный энергетический шар, готовый лопнуть в любой момент. Но тут Стэн спокойно проговорил. «Неправда, почему бы и нет?» и сделал вид, что не заметил, как очень обеспокоенные существа тихонько, но с явным облегчением вздохнули. «Ну а теперь вернемся к тому, ради чего я вас сюда позвал», – серьезно проговорил Стэн. Доу, менендер Диатри и Ютанг продемонстрировали полнейшее внимание. «После тщательного изучения обстановки и размышлений по поводу ситуации, сложившейся в звездном скоплении Алтай, Император нашел решение вашей проблемы. «Я уверен, вы все единодушно согласитесь с тем, что его решение гениально». «Я в этом ни секунды не сомневаюсь», – вставил Доу, который в данный момент готов был согласиться на что угодно. Менниндер вытирал пот со лба, а Диатри и Ютанг подсчитывали в уме свои прегрешения против Империи, о которых Стэн пока не имел ни малейшего представления. «Господа, я с удовольствием объявляю вам, что Император выбрал того, кто поведет вас за собой и станет созидателем новой эры на Алтае». «Его зовут, господа, доктор Искра!» Стэн спокойно оглядел присутствующих. Хитрость удалась. Ни на одном лице не проявилось ни малейшего признака протеста. «Отличный выбор», — сказал Мениндер. «Честно говоря, насколько я помню, его имя упоминалось на том обиде, которое мы с вами только что говорили. Ведь правда, генерал Доу?» Доу вздрогнул. «Опять этот проклятый обед!» «Да, все именно так!» Мы гордимся честью, которую оказал нам император, посвятив свое драгоценнейшее время решению наших проблем. «Когда должен прибыть доктор Искра?» – поинтересовался Мениндер. Как раз в этот момент огромный корабль приближался к космопорту. Отревывая его двигателей задрожали стекла в здании посольства. «Вот черт!» – подумал Стэн. «Вовремя!» Однако ответ его прозвучал совершенно спокойно. «Сейчас, господа! Прямо сейчас!»